«Клянусь честью, вы заходите слишком далеко, вы...» Но тут Бешоп прервал его. С трудом приподнявшись дав волю своей ярости, он разразился потоком непристойных ругательств. Капитан Блат, также встав с места, спокойно наблюдал за полковником. Когда Бешоп наконец умолк, Блат невозмутимо обратился к лорду Джулиану, будто ничего не произошло.